Глава вторая Всю ночь мне пришлось трястись в полупустом дилижансе и мёрзнуть возле едва тёплого магического обогревателя. Тонкое пальто из дешёвого сукна совсем не подходило для зимы. Но мачеха и не подумала выделить деньги на другую одежду. Я попыталась создать вокруг себя защитный кокон, но парящие поблизости энергетические частички плохо слушались. У меня получилась лишь полусфера, и та с брешами. И на том спасибо». Хоть подремать смогла без окоченения. После полуночи мороз усилился. Снегопад превратился в полноценный буран. Извозчик несколько раз останавливал экипаж, чтобы выяснить дорогу. Утром мы чудом добрались до столицы Восточной провинции с опозданием на два часа. На вокзальной площади я выскочила из дилежанца и тут же провалилась по колено в сугроб. Снег попал в коленище высоких ботинок, чулки стали влажными. «Дрянь какая!» Пробурчала себе под нос я и принялась искать на крыше чемодан. «Не к лицу такой юной леди, да так бранится попенял мне усатый извозчик. «Где вас только воспитывали? Вечно в столицу кто не попадя лезет». «Где воспитывали, там места мне больше нет. Подайте, пожалуйста, вон тот коричневый чемодан». «Да, он самый. Спасибо». Я подхватила скромный багаж и принялась озираться в поисках местных пролеток. Не лучший транспорт зимой, зато дешёвый. К тому же, судя по адресу, мне действительно не так уж и далеко ехать. Возле тротуара выстроился ряд извозчиков. Лошади всхрапывали на морозе и нетерпеливо топтались на месте. Прибывающие на вокзал пассажиры быстро разбирали свободные экипажи. Так я останусь без транспорта и опоздаю на встречу с работодателем. «Эй, уважаемый, у вас свободно?» Я подбежала к стоящей подаль пролётки, где на козлах сидел скрюченный старичок. «Мне на Бранскую улицу!» «Чегось?» — гаркнул подслеповатый извозчик и приложил ладонь в перчатки к уху. «Кудась?» Теперь понятно, почему он всё ещё здесь торчит и пассажиры его стороной обходят. Я тоже поискала взглядом другой экипаж, но остальные извозчики уже разъехались. Издав тяжкий вздох, я затолкала на сиденье чемодан и вскочила на ступеньку. «На Бранскую пятьдесят!» Прокричала я, плюхуясь возле багажа. Старик крякнул, подхватил поводью и цокнул языком. мегом домчу отозвался он и стегнул лошадь. «Пошла, родимая, пошла!» Кобыла явно обрадовалась разминки и сорвалась с места. Я только вцепиться в поручень успела, как мы понеслись по заснеженным улицам. Пролётка быстро удалялась от центра города. Неужели наниматель обосновался на окраине? Странно. Услуги эффективной жены и не из дешёвых. Обычно я жила в роскошных домах, знатных и состоятельных господ. Где же мне предстоит работать на этот раз? Когда экипаж выскочил за городские ворота и понёсся в предместье я всерьёз забеспокоилась. Достав из внутреннего кармана пальто документы, я принялась изучать адрес. Всё верно. бранская улица, дом 50. Правда, о загородном поместье ни слова. А вдруг извозчик не только плохо слышит, но и туго соображает? Ветер бил в лицо, снежинки кололи кожу. Я плотнее запахнула пол и пальто и подняла воротник. Всё же, как фамилия нанимателя? Мачеха с таким рвением гнала меня из дома, что я даже прочесть контракт не успела. А в транспорте уже не до этого стало. Я развернула магически заверенный документ и ахнула. Графа с именем работодателя оказалась пустой. «Как так? И к кому я, собственно, еду?» «Стой! Стой!» Я приподнялась и схватила старика за плечо. «Пру, родимая!» Извозчик натянул поводья воде, лошадь сбавила темп. «Чегось тряслось?» «Добранска еще далеко. Кто там живет?» «Да почти на месте. Вон уже и крыша особняка виднеется». Он махнул в сторону высоких деревьев, за которыми и правда темнел огромный старинный дом. У меня от сердца отлегло, и я выдохнула. «Гони туда, опаздываю!» Извозчик кивнул и подстегнул кобылу. Пролетка свернула с основной дороги, мы помчались к в глубине проезда каменной ограде. «Приехали! Вот здесь я, ваш дом!» Я расплатилась, соскочила в очередной сугроб и, утопая в нечищенном снегу, поспешила к кованой калитке. И куда только слуги в этом доме смотрят! Чулки и потол дорожного платья безвозвратно вымокли. Пальцы окоченели. Потёртая меховая шапка съехала на лоб. Наконец я добралась до входа на территорию поместья, но калитка оказалась заперта. «Эй, есть кто-нибудь?» В отчаянии прокричала я, озираясь в поисках старушки-привратника. Но поблизости никаких строений не наблюдалось. С неба сыпались хлопья снега, покрывая округу пушистым сверкающим ковром. Я стряхнула с рукавов пальто, наметённые снежинки. «Не хватало ещё стать здесь частью садового ансамбля. Если я немедленно не попаду в тепло, то рискую насмерть замёрзнуть». Отчаяние сдавило грудь. Я вцепилась в ручку и принялась её дёргать. Раздался звон. Щёлкнул замок, и створка распахнулась сама собой, приветливо приглашая пройти в парк. «Магическая пропускная система? впервые такое вижу». Стоило мне занести чемодан за ограду, как калитка захлопнулась, отрезая путь на улицу. Да уж, из такого поместья захочешь, не сбежишь. Я передёрнула плечами, отгоняя воспоминания о последнем фиктивном замужестве и побеге от барона Хантера. Тогда мне крупно повезло. Надеюсь, на этот раз всё сложится иначе. Я зашагала к дому по заваленной снегом дорожке. Нет, слуги у нанимателя окончательно от рук отбились. «Даже расчистить двор не могут. В первую очередь ими займусь». Затащив чемодан до крыльца, я поднялась по ступенькам, взяла из-за дверной молоточек и постучала. На пороге появился высокий широкоплечий мужчина в расстёгнутой на груди мятой рубашке, узких брюках и заляпанных белым сапогах. На вид лет тридцати с небольшим. Он скользнул по мне рассеянным взглядом и запустил перепачканные чернилами пальцы в растрёпанные тёмные волосы. «Что вам угодно». С раздражением спросил незнакомец и поморщился. «У меня мало времени. Говорите, зачем пожаловали, и убирайтесь в освояси». От тёплого приёма я лишилась дара речи. Кто бы это мог быть? Невоспитанный дворецкий? Или конюх, по ошибке открывший дверь вместо лакея? Впервые вижу настолько неотёсанного слугу, но при этом с такими привлекательными чертами лица. Высокий лоб. Колдовские зелёные глаза с загадочным прищуром, чёткая линия волевого подбородка, тонкий нос, по-военному завидная выправка. Всё в нём кричало о благородном происхождении. Но манеры даже на сына купца не тянули. «Отвечайте, тьма вас побери!» — рякнул мужчина и поправил воротник рубашки, явно замёрзнув в дверном проёме. «Не смейте на меня орать!» Я подхватила чемодан, оттеснила яна и прошла в прихожую. «Мне нужен хозяин поместья. Потрудитесь доложить вашему господину, что прибыла леди Аннабели Фаири». Мужчина хмыкнув, захлопнул дверь и скрестил руки на груди. «Граф Эндер клевера к вашим услугам, леди». Он с усмешкой отвесил небрежный поклон. «Что вам угодно?» «Боги, но и наниматель мне достался. Больше мачеха меня не заставит выполнять эту проклятую работу». Последний раз я берусь изображать им немую супругу, очередного беспутного аристократа. И почему она не запомнила его фамилию? Она же довольно известная. В газетах изредка писали о гениальном изобретателе, любимце придворных, с треском провалившем последнее задание короля. «Здравствуйте, милорд. Я ваша эффективная жена. Приятно познакомиться». Тёмные брови Клейвераса взметнулись на высокий лоб. В зелёных глазах отразилось недоумение. Постойте, какая ещё жена? Я искал фиктивную невесту. С этим помочь не могу. Такая услуга в перечне агентства «Заплати и женись» не значится. Вот контракт. Я оставила чемодан у двери, извлекла из внутреннего кармана пальто бланк и протянула к Леверосу. Несите ваши данные, укажите срок, на какой вам понадобятся мои услуги. Я приступаю. У вас здесь творится несусветный бардак. Куда только смотрит экономка и дворецкий. Клеверос взъерошил без того спутанные волосы и принялся читать контракт. Экономка уволилась ещё месяц назад, а Гремор слёг с лихорадкой. Пробромотал он, скользя взглядом по строчкам. А что, собственно, вы собираетесь делать в моём доме в качестве фиктивной жены? Тут ничего толком не прописано. Приведу в порядок особняк, помогу в работе, развлеку, окружу заботой. Устрою приём для гостей. Да всё, что хотите». По губам графа скользнула жёсткая усмешка. «Всё, что угодно?» «Интим не предлагать». Тут же отрезала я, уже не раз наученная опытом общения с предыдущими нанимателями. В контракте на этот счёт особое указание. Его нарушение повлечёт за собой вмешательство полиции. «Думаю, вам ни к чему проблемы с законом и подмоченная репутация?» «Ни к чему». Леверас расфокусировал взгляд и начал изучать мою ауру. «Не тратьте ваше драгоценное время. Как я поняла, вы спешите. У меня слабые способности к магии. Наследие дальней родственницы феи. Только наличие дары и позволило стать сотрудницей агентства. Я буду вести дом в меру своих скромных возможностей. Если вас всё устраивает, заполните недостающие сведения и оставьте энергетический след на контракте». В зелёных глазах клевера зажёгся интерес, но скорее исследовательский, нежели личный. Уж -то точно могла отличить одно от другого. Невинная белокурая фея, 20 лет от роду, в качестве фиктивной жены. Любопытно. Хорошо, леди Анабель, я нанимаю вас на два месяца. За это время вы должны привести особняк и прилегающую территорию в надлежащий вид для приёма высокопоставленных гостей. Вам необходимо организовать встречу Нового года. Здесь пройдёт торжество для моих родных и знакомых. Но ещё вам предстоит убедить моего занудного дядюшку и его незатейливую супругу, что вы моя обожаемая невеста и будущая графиня Клеверос. Домашние хлопоты как раз моя прямая обязанность. Но при тут изображение фальшивой невесты? Если вы холостой граф, даже без особого состояния, то у вас от реальных невест отбоя нет. Многие богатые мелкие дворянки мечтают породниться с титулованным аристократом. Клеверас помрачнел и сквозь зубы процедил. «Реальная невеста меня не интересует. Я сыт по горло брачными узами. Но дядя требует от меня женить бы Иначе отказывается финансировать один колоссальной важности проект. Как что, леди Аннабель? Либо вы изображаете фальшивую невесту и убеждаете мою родню в нашей неземной любви и скорой свадьбе, либо можете отсюда выметаться. Я вас не задерживаю». Я покосилась за ближайшее окно. На улице снова начался буран. Небо потемнело, ветер усилился. Тут же вспомнились влажные чулки, растаявший снег в ботинках, тяжёлый пропитавшийся грязью подол платья и глуховатый извозчик, который, наверное, уже подъезжает к городским воротам. Я обхватила себя за плечи, опустила голову и выдавила. «Как скажете, милорд, я сделаю всё, что пожелаете в рамках нашего контракта. «Отлично. Добро пожаловать в мой дом. Предлагаю отбросить формальности. Мы же как-никак не чужие друг другу, а будущие супруги». Он скривил благородное лицо в презрительной гримасе и направился к мраморной лестнице за вестибюлем. «Проходи, я покажу твою комнату». Ну и манеры. Хоть бы помог даме донести багаж. Тоже мне граф. Я закатила глаза, но спорить не стала. Что толку друг другу выкать и расшаркиваться? если мы теперь кто-то вроде сообщников. Сама займусь вещами, наведу здесь порядок, разберусь с титулованными гостями, а там... Там меня ждёт свобода. Ради этого стоит немного потерпеть неотёсанного графа. Лишь бы Клеверос не вздумал за мной ухлёстывать.